Глава первая. Бася. Когда-то Бася Мертон был мягким человеком. Не из тех, кто мастерит мины из шахтной взрывчатки и пустых бочонков из-под смазки. Сейчас он вытащил следующую из маленькой мастерской за домом и покатил к электрокартам первой посадки. Короткий ряд домов, протянувшийся к северу и к югу, скоро обрывался. Дальше до горизонта лежала темная равнина. От шагов на поясе у Баси раскачивался фонарик, отбрасывая на пыльную землю причудливые тени. Мелкий инопланетный зверек заухал на человека из-за границы светлого круга. Ночь на Илосе, Бася не звал планету новой Террой, были очень темные. Тринадцать крошечных с низким альбедо-лун располагались на одной орбите так равномерно, что все считали их артефактами иной цивилизации. Каково бы ни было их происхождение, эти спутники для человека, выросшего среди огромных сателлитов Юпитера, больше походили на захваченные планетой астероиды, чем на настоящие луны. После захода Солнца они и не думали ловить и отражать его свет. Ночную жизнь здесь вели в основном мелкие птицы и ящерицы, вернее твари, которых новое гуманоидное население окрестило птицами и ящерицами. С земными тезками их роднило только поверхностное сходство и углеродный состав тел. Бася, крякнув от натуги, взвалил бочонок на тележку и через секунду услышал эхо своего голоса. Любопытная ящерка-пересмешник подобралась к самой границе светового круга и поблескивала оттуда глазками. Она снова крякнула, помотав широкой кожистой лягушачьей головой. Воздушный мешок под горлом вздулся и опал. Секунду животное выжидало, но, не дождавшись отклика, упал зло в темноту. Бася вытащил из ящика с инструментами эластичные ремешки и принялся крепить бочонки к днищу карта. От падения на землю взрыва не случится. Это если верить Купу, но экспериментировать Бася не хотелось. «Бася!» — позвала Люсия. Он вспыхнул от смущения, как ребёнок, попавшийся на краже конфет. Люсия знала, чем он занимается. Он никогда не умел ей врать. Но Бася надеялся, что она побудет в доме, пока он работает. От одного её присутствия в голове вспыхнула мысль, хорошо ли он поступает. Если хорошо, то почему ему стыдно перед Люсией? Бась, повторила она без настойчивости, и в голосе слышалась грусть, а не гнев. Люси, ответил он, обернувшись, Она стояла на границе света, стягивая на тонкой фигурке белый халат. Ночь была холодная. Лицо казалось тёмным пятном. "Фелисия плачет", сказала она без укора в голосе. "Она за тебя боится. Зайди, поговори с дочкой". Басьот вернулся и тоже затянул ремень на бочонке, пряча от неё лицо. "Не могу. Они близко", сказал он. "Кто? Кто близко? Ты знаешь, о ком я?" Если не дать им отпор, они заберут всё, что мы здесь сделали. А так мы выигрываем время. Без посадочной площадки им придётся садиться на маленьких челноках. Поэтому мы уничтожим посадочную площадку. Пусть они её восстанавливают. Люди не пострадают. Если дела пойдут плохо, сказала она. мы сможем улететь. Нет! Ярость в собственном голосе удивила Басю. Обернувшись и шагнув к жене, он осветил её лицо. Она плакала. Хватит улетать. С Ганемеды улетели, бросили Кату и улетели. И моя семья Годжела на корабле, потому что никто не давал разрешения на посадку. Больше убегать не будем. Никогда. Больше они не отберут у меня детей. Я тоже тоскую по Кату, сказала Люсия. Но эти люди его не убивали. Тогда шла война. Бизнес. Они заботились о бизнесе, начали войну и отобрали у меня сына. А я им позволил, не сказал он. Я забрал тебя, Фелисию и Яцика, а Ката бросил, думал, что он погиб. А он оставался жив. Слишком больно было бы выговорить эти слова, но Лиси все равно услышала. — Ты не виноват. — Виноват, — подступила к горлу. Набася проглотил и это слово. — У них нет никаких прав на Иллос, — произнес он, стараясь, чтобы сказанное прозвучало рассудительно. — Мы первыми сюда пришли. Мы застолбили участок. Мы и добудем первую партию лития, заработаем и сможем нанять адвокатов, чтобы отстаивать свои права. Но если к тому времени корпорация пустит здесь корни, ничто не поможет. Нам нужно время. За это сказала Люси. Тебя посадят в тюрьму. Подумай о нас, о своей семье. Я ради семьи это и делаю, мягко ответил он. Прозвучало хуже, чем если бы он крикнул. Бася взобрался на сиденье водителя и вдавил педаль газа. Карт с визгом рванул с места. Мужчина не оглядывался, не мог оглянуться и увидеть Люси. "Ради моей семьи", повторил он. Бася гнал карт от дома к барачному посёлку, который привыкли называть первой посадкой с того времени, как выбрали место на компьютерной карте Барба Пиклы. Когда мечта превратилась в реальность, никто не потрудился подобрать новое название. Проехав центр, два ряда сборных домиков, Бася выбрался на широкий участок ровной земли, заменявший шоссе, и свернул к месту первой высадки. Беженцы-колонисты спускались на Иллос на маленьких челноках. Для приземления подошла только эта широкая открытая площадка. «Но люди из Royal Charter Energy...» Люди корпорации, получившей от ООН лицензию на разработку Нового мира, прилетят с тяжёлым оборудованием. Для массивных грузовых модулей нужен настоящий космодром. Поэтому он и был построен на том самом месте, где высаживались первые колонисты. Бася видел в этом оскорбление, вторжение в святыню. Место первой высадки не простое место. Когда-то он представлял себе, что когда-нибудь тут разобьют парк. поставит памятник первопроходцам нового мира, а ЭРЧЭ уложила поверх их площадки гигантского блестящего монстра. Хуже того, люди из корпорации нанимали для строительства колонистов, и нашлось достаточно таких, кто охотно взялся за работу. Это всё равно что тебя стирают со страниц истории. Скотис с купом ждали Басиу на новом космодроме. Скоти сидел на краю металлической платформы, свесив ноги, покуривая трубку и поплёвывая на землю. Маленький электрический фонарь, горевший рядом, раскрашивал человека в жутковатые зелёные тона. Куп стоял поодаль, скалил зубы, глядя в небо. Куп был астером старой школы, и борьба с агорафобией давалась ему труднее, чем другим. Тонколицый мужчина упорно таращился в бездну, заставляя себя к ней привыкать. Так мальчишка, стиснув зубы, вытаскивает занозу. Бася подвёл карт к краю платформы и, соскочив, принялся отстёгивать ремни, удерживавшие на месте бочки мины. "Как насчёт помочь?" спросил он. Пылас был большой планетой с гравитацией выше 1g. Даже после 6 месяцев медицинской обработки, ускорявшей рост костей и мускулов, тело казалось слишком тяжёлым. При мысли, что бочонки придётся перекладывать на землю, Басси заранее ныли плечи. Скотти соскользнул с края платформы и приземлился на полтора метра ниже. Отбросив с алба сальные чёрные волосы, он ещё раз затянулся трубкой. До басси долетел острый, как от скунса, запах гидропонного канабиса, смешанного с табаком в вакуумной сушке. Куп перевёл на Скотти и Басси не сразу сфокусировавшийся взгляд и слабо недовольно улыбнулся. План С самого начала принадлежал ему. «М-м-м-м», — протянул Куб. «Милашки!» «Смотри, не привязывайся к ним», — посоветовал Бася. «Они здесь ненадолго». Куб хмыкнул Басом и криво улыбнулся. Они втроем сгрузили с карта и расставили в ряд четыре тяжелых бочонка. К концу работы все пыхтели от усталости. Бася на минуту молча привалился к карту, а Скотти выкурил напоследок еще трубочку. Куб тем временем установил на мины колпачки взрывателей. Детонаторы дремали в задней части карта, как гремучие змеи. Их красные светодиодки еще не загорелись. В темноте искрился поселок. Дома, выстроенные колонистами для себя и друг для друга, мерцали, как упавшие с небес звездочки. Дальше начинались руины. Длинные, низкие строения инопланетян с двумя тяжелыми башнями Поднимались над землёй как непомерно разросшиеся термитники. Всё там было пронизано коридорами и камерами нечеловеческой конструкции. При дневном свете руины блестели, отливая мертвенным перламутром. В ночи они выглядели пятном более глубокой темноты. Шахты рудника располагались поодаль, за пределам видимости. Только на брюхе тучи лежал слабый отсвет. По правде сказать, Бася не любил шахты. Руины были странным реликтом прошлого пустой планеты, и как всё непонятное, но безопасное, через несколько лет перестали привлекать внимание. Шахты будили в памяти истории и надежды. Бася полжизни провёл в ледяных коридорах, и туннели, проложенные в инопланетной почве, для него неправильно пахли. Куп тихо вскрикнул и выругался, встряхивая рукой. Крови не было, значит, ничего страшного. Думаешь, они нам заплатят за восстановление, спросил Скотти. Бася рыгнулся и сплюнул. Нам не пришлось бы этим заниматься, если бы кое-кому не вздумалось подаить РЧЭ, сказал он, откатывая бочонок на место. Без площадки им не высадиться. Нам достаточно было просто её не строить. Скотти рассмеялся в дымное облачко. Всё равно поналезут, так почему бы не взять их денежки? Так говорили люди. Идиоты эти люди, отозвался Бася. Скотике кивнул, смахнул с пассажирского сиденья ящерку-пересмешника и сел сам. Задрав ноги на панель управления, он снова глубоко затянулся. Как бабахнем, надо будет делать ноги. Этот взрывчатый порошок наделает шума. Ай, друг, сказал Куб. Мы здесь закончили. Давай-ка освободим место, а? Скотив встал и зашагал к площадке. Бася перехватил его, выдернул у него изо рта дымящую трубку и положил её на капот карта. «Взрывчатка!» — пояснил он. «Знаешь ли, взрывается!» Скотти пожал плечами, скрывая смущение. Куб, когда они подошли, уже повалил одну из бочек на бок. «Хорошая работа! Надёжно!» «Спасибо!» — сказал Бася. Куб лёг. Бася устроился рядом с ними. Скот осторожно прокатил первую мину между ними. Бася выбрался из-под платформы, подтянулся по перекрестиям балок к минам, навинтил на каждую детонаторы и синхронизировал их. Услышав нарастающий визг электромотора, он с досадой подумал, было, что Скот и удрал вместе с Картом, и только потом понял, что машина не отъезжает, а приближается. Эй, послышался знакомый голос Питера. Что этот ублюдок здесь делает? пробормотал Куп, вытирая ладонью лоб. Хочешь, спрошу? предложил Скоти. Бася велел Куп. Пойди узнай, что надо Питеру. Скоти пока пачкаться не стоит. Бася выбрался из-под площадки, освободив место для Скоти и последней из четырёх мин. Питер остановил свой карт рядом с его, и теперь стоял между машинами, переминаясь с ноги на ногу, словно ему приспичило помочиться. У Баси ныли спина и плечи, очень хотелось, чтобы все уже кончилось. Хотелось вернуться домой. К Люсии, Фелисии и Яцеку. «Что такое?» — спросил он. «Летят», — ответил Питер в полголоса, словно кто-то мог подслушать. «Кто?» «Все. Временный губернатор, служба безопасности корпорации, научная и техническая группы. Все. Это всерьез. Они высаживают нам новое правительство». Бася пожал плечами. Это уже не новость. Они 18 месяцев гонят к нам. Иначе что бы мы здесь сделали? Нет, питер нервно приплясывал, поглядывая на звёзды. Они уже здесь. Эдвард Израиль произвёл торможение полчаса назад, вышел на высокую орбиту. Медنيстый вкус страха наполнил рот. Бася уставился в темноту. Миллиарды незнакомых звёзд Предполагалось, что это тот же самый Млечный Путь, только под другим углом. Бася поспешно зашарил глазами по небу и наконец увидел. Движение незаметное, как ход минутной стрелки на аналоговых часах, но Бася его уловил. Спускался посадочный модуль. Тяжёлый челнок шёл к космодрому. Я хотел по радио, но Куп говорил, они мониторят частоты и начал было пит, но Бася уже бежал обратно к площадке. Скоти с Купом только успели вылезти. Куб с ухмылкой отряхивал пыль с ладоней. «Осложнение», — сказал Бася. «Челнок идет на посадку. Похоже, уже в атмосфере». Куб поднял глаза. Луч его фонарика осветил лицо, оставив черными впадины щек и глазницы. «Ага», — сказал он. «Я думал, ты за ними следишь. Знаешь, где находятся». Куб пожал плечами, не отрицая и не соглашаясь. «Надо разрядить мины», — заявил Бася. Скотив встал на колени, но Куп удержал его за плечо. Зачем? Если они сейчас попробуют сесть, может рвануть, сказал Бася. Куп ласково улыбнулся. Может, и что из этого? Бася сжал кулаки. Они уже садятся, вижу, кивнул Куп. И не думаю, что я им чем-то обязан. Как бы то ни было, времени разряжать уже нет. Можно снять колпачки и взрыватели. Бася опустился на четвереньки, пошарил лучом фонаря между балок. «То ли можно, то ли нет», — процедил Куб. «Это вопрос, а ещё какой вопрос?» «Куб». Голос Баси прозвучал тонко и нерешительно. Куб сделал вид, что не услышал. «По мне, так это шанс», — сказал он. «Там же люди», — отозвался Бася, заползая под площадку. Ближайшая мина лежала, уткнувшись электронным табло в землю. Он навалился плечом, толкнул. Не хватит времени, друг, позвал Куб. Хватит, если ты пошевелишь задницей, крикнул в ответ Бася. Колпачок взрывателя прилип к боку цистерны как замазка. Бася пытался сквернуть его пальцами. Ах ты чёрт! В голосе Скоти послышалось что-то похожее на благоговение. Чёрт, Бась! Колпачок отвалился. Бася засунул его в карман и пополз ко второй мине. "Никогда!" крикнул Куп. "Давайте сматываться, лучше рвануть, пока они ещё могут изменить курс". В стране послышался шум отъезжающего карта. Пит решил убраться подальше. И ещё один звук басовитый рёв ракетных двигателей. Бася с отчаянием взглянул на оставшиеся мины и выкатился из-под площадки. Челнок тяжело завис в чёрном небе, так близко, что можно было рассмотреть в отдельности выхлоп каждой дюзы. Ничего не выйдет. Бежим, выкрикнул он. Они со Скотией и Купом рванули к тележке. Рёв усиливался, оглушал. Добежав до карта, Бася выхватил из кармана детонатор. Если бы удалось взорвать чуть раньше, челнок мог бы прервать посадку, уйти. Не смей, крикнул Куп. Мы слишком близко. Бася хлопнул ладонью по кнопке. Земля вздыбилась, ударила его. Жёсткие комки грязи и камни порвали ладони и щёки, но боль ощущалась как что-то далёкое. Частью сознания он понимал, что тяжело ранен, наверное, в шоке. Но и это понимание было далёким и ненавязчивым. Больше всего его поразила тишина. Мир звуков исчез. Он слышал собственное дыхание и сердцебиение, а дальше всё словно отключилось. Перекатившись на спину, Бася уставился в испечённое звёздами небо. Тяжёлый челнок завис над ним на хвостовой струе. Звук двигателей из басовитого рёва превратился в визг раненого животного, ощущавшийся скорее всем телом, чем слухом. Челнок был слишком близко. Выхлоп слишком силён, и какие-то осколки полетели как раз туда, куда не надо. Тут уж не угадаешь. Частью сознания Бася понимал, что это очень плохо, но трудно было сосредоточиться на конкретных мыслях. Челнок исчез из вида, наполнив долину предсмертным воплем, который долетел до Баси слабым посвистом и сменился тишиной. Скотти сидел рядом, уставившись в ту сторону, куда скрылся челнок. Бася позволил себе расслабиться. Когда растаяло яркое пятно, оставшееся на сетчатке, снова проступили звезды. Бася смотрел на них и гадал, которое из них солнце. Как до него далеко. Хотя, если через врата, то близко. Он сбил их челнок. Теперь они наверняка явятся. Он не оставил им выбора. Он вдруг жестоко закашлялся. Кажется, лёгкие заполнились жидкостью, и он выкашливал её несколько минут. С кашлем пришла наконец и боль, скрутила всё тело. С болью пришёл страх.